Так что теперь лорд Горланд сопровождал меня неотступно, став моей второй тенью. Я была ему благодарна. В его присутствии я чувствовала себя настолько защищенной, насколько может вообще чувствовать себя защищенная беременная женщина, недавно потерявшая мужа. Принц Даран временно занимался государственными делами от моего имени. И сидра по-прежнему был придворным чародеем,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 Но сегодня в облюбованной мной беседки сидел однорукий эльф. Не знаю, откуда он взялся. Когда, я... Когда мы с Ренальдо прощались с ним в гнезде Грифона, он заявил, что никакие причины не могут заставить его снова посетить родину эльфов. Теперь он сидел в беседке на острове Владык. Я буквально чувствовала, как напрягается за моей спиной лорд Гарланда. «Подождите здесь, ваше величество».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 «Все средства хороши для достижения великой цели». «И какова же великая цель?» «Вот она». Аберон аккуратно дотронулся до моего живота и тут же отдернул руку. «Будущее». «Чье будущее?» «Эльфов», — сказал Аберон. «Чистокровным эльфам не выжить в этом мире. Их осталось слишком мало, и они почти потеряли способность к деторождению».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 Вы редкостная сволочь, Берон, заметила я. Знаю. Принц Узрик тоже был в курсе вашего плана? Нет, только я и Сидра Диего. И Горланд. Он все это время являлся вашим источником информации на островах. И Горланд, согласился Берон, он действительно мой лучший ученик. Мой, а не Мигаэля Кадабаира.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 К тому же меч признал своим владельцем не меня, а ребенка. Вряд ли я могу прикоснуться к нему после родов. Я заключил бы с вами пари, но мой корабль отплывает сегодня вечером, — сказал Аберон. Повелитель молнии — это не просто меч, не просто магический артефакт, не просто символ власти. Он несет на себе отпечатки личности всех, кто когда-либо им владел. Отсюда он и черпает свою мощь. Он достаточно разумен, чтобы понять, когда он нужен, а когда нет. Мне удалось убедить его, что я не хочу им пользоваться. Понимаете, Ринальдо владел этим мечом последним, и его личность отпечаталась на нем сильнее прочих. Повелитель молнии будет хранить вас от имени Ренальда, Вас и вашего сына. Это только предположение. Мое и Сидра. Поверьте, мы с ним в таких делах не ошибаемся.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 «Мы могли бы позволить ему играть сельского чародея еще лет десять, если бы не угроза вторжения», — сказала Берон. «Королю срочно нужно было вернуться на Зеленые острова, причем сделать это таким образом, чтобы там заранее знали его возвращение. Тогда я, тайный агент Зеленых островов на континенте, настолько тайный, что никто не знал моего имени и облика, скормил Озрику Эларику сказку о перчатке контроля». Древний миф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 Но Гарланда что-то задержала в пути, и кто-то из них нашел моего сына раньше. Тогда вы защитили Ринальда от первого покушения, ценой собственной крови, насколько я помню. Заключив контракт, ваша пара начала двигаться очень быстро, и Гарланд догнал вас только у перевала трех лошади. Но там вы улизнули под горы. Поскольку никто не мог знать, где именно гномы выведут вас на поверхность, горланд запаниковал и, чтобы обеспечить безопасность Ринальда, начал убивать своих братьев по оружию. Он не успел убрать только одного лороса, но тут опять постарались вы. Горланд все время держался поблизости, а когда Ринальда вытащил меч и провозгласил себя королем, отпугивая дракона, Гарланд смог присоединиться к вашему отряду, не вызывая подозрения.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 «Вы не все испортили. Ренальдо был хорошим парнем. Хотя вполне возможно, что это произошло не благодаря, а вопреки вашему влиянию. Вырастили не ребенка, а короля?» «Он стал бы хорошим королем. Я знаю, что отчасти виноват его смерти. И если бы он не был сыном зеленого змея, он бы не пошел в ту атаку. Ренальдо все время старался мне что-то доказать».